Глава 25 Генерал Ромин достал из волшебной шляпы целый самолет, Ну или нечто на него похожее. Длинный острый нос, узкий фюзеляж с крыльями, расходящимися от носа широким треугольником. Под крыльями располагались четыре прямоугольных короба двигателей, но это была не вся тяговая мощь светло-синего самолета, сиявшего, как отполированное зеркало. На носу и крыльях светились кольца антигравов, позволявших витающему монстру садиться и взлетать вертикально. Именно благодаря им громадина смогла уместиться на небольшой взлетно-посадочной полосе базы горностаев. Изнутри фюзеляж выглядел, как огромная пустая труба. Прототип летал. Но вот с отделкой салона сборщики пока повременили. Весь интерьер самолета состоял из голых ребер силового набора, что значительно затрудняло погрузку скарба горностаев. — Ну как тебе шторм? Красавец, правда? — нашел время для звонка Ромин. — Товарищ генерал, а он испытания прошел, просто шторм выглядит слегка... Э, недоделанным. Даже иллюминаторов нет. — Зачем тебе иллюминаторы? Что ты там за окном усматривать собрался? «Меньше знаешь, лучше спишь. А выспаться и отдохнуть вам надо», — посоветовал генерал. Горностай забили внутреннее пространство шторма людьми и ящиками больше, чем наполовину. Но Павел разборки на эту тему устраивать не стал. Долетят до родной заставы, а там уже будут решать, чей скарб нужнее и важнее. — Командцев, вызвал генерал Павла, когда торопливая погрузка почти закончилась. — Эвакуировать твоих заставы не получится. «По крайней мере, прямо сейчас. Обстановка накаляется. Системы ПВО получили приказ стрелять по нашим без предупреждения. Да что происходит-то?» Трендец Хаманцев. Полный и беспросветный. Завтра, конечно, мы все решим и уладим, но сегодня от лишних полетов лучше воздержаться. Этот шторм, наверное, делался с возможностью прорыва систем ПВО?» «Полковник Хаманцев!» — генерал перешел на официальный тон. «Вы какое паскудство задумали! Паскудством будет наших бросить!» «Никого мы не бросаем! Сейчас день-два! За сутки заставы могут взять штурмом! А у меня там...» Перед внутренним взором Павла вдруг появилась Марина. Домашняя вся такая. В халатике, на диванчике. В руках чашка знаменитого чая с липой. «Люди у меня там! Не могу я их оставить, товарищ генерал!» Если вы говорите, что по нашим самолетам уже разрешено пуски ракет производить, то что будет через пару часов? Кольцо заставу возьмут, бомбы начнут сбрасывать. — Не говори ерунды! В голосе генерала и следа не осталось с его обычной уверенности. — Ерунда — это то, что сейчас происходит. Я могу отдать команду, и мои начнут собираться. Когда мы прилетим, они будут готовы к погрузке, и она займет минуты. — Минуты? Послушай, ты не хуже меня норматива знаешь. Даже если они сразу после посадки с контейнерами в транспортный отсек побегут, это все равно не минуты. А если вас действительно в воздухе шибут, тогда мы хотя бы попытаемся своих спасти, — не сдавался полковник. Черт с тобой. Шторм, машина необычная, авось и вывезет. Но на эвакуацию у тебя час. Не уложитесь, пилоты улетят без опоздавших. Я им прямой приказ отдам. Есть за час. Спасибо. Не за что, полковник. Привези всех наших домой. Но домой... Это куда?» Генерал повторил свой жест возле уха, приложил палец к губам и отключился. Французский полковник горячо поддержал решение Павла по-быстрому слетать за своими, заодно попросив схему заставы, чтобы изучить ее и быть максимально полезным при срочной эвакуации. «Марина, у нас чрезвычайная ситуация!» Полковник вызвал Марину, попутно распределяя машины роты в помощь горностаям. — Да знаю я. Новости тоже смотрю. Плюс с нами связались с Владивостока. И, чуть ли не извиняясь, сказали, что высылают к нам досмотровую группу. — Какую группу? — Досмотровую. Батальон Мурпехов встанет рядом и будет за нами следить, чтобы мы заставу не покидали и всё такое. Началось. Сердце Павла тревожно забилось. Он был уверен, что морские пехотинцы ни за что не будут стрелять в своих и просто проторчат за стенами заставы, как бы выполняя взятые на себя международные обязательства. К базе горностаев тоже подкатила жандармерия перед самым вылетом шторма. И военные полицейские тоже всем видом демонстрировали, что они лишь наблюдатели. Но ведь предатели, засевшие в мировой элите, рано или поздно пришлют варягов-чужестранцев. Те уже со скучающим видом за забором стоять не будут. Чем, какими техническими средствами будут штурмовать заставы, Павел не знал. После всех усовершенствований из мобильных комплексов Получился универсальный и опасный инструмент войны. Они и на земле, кому угодно, могут трёпку устроить, да и в качестве средства противовоздушной обороны, не подарок. Самолеты, вертолеты, ракеты до да кучи, МКП сшибать могут пачками благодаря продвинутым системам прицеливания. Полетим к вам. Ну, слава богу, обрадовалась Марина. Только мы и ненадолго, немного поумерил ее счастье Павел. Собирай персонал и готовь списки добра, которые надо вывести. «Только по своей части, что нам надо собрать из амуниции, я сам решу. На тебе исследовательское оборудование, то, что можно демонтировать, и запчасти для МКП». «А мы куда-то переезжаем? И надолго?» «Рассчитывать так, как будто навсегда. Выметай склады, чтобы врагу ничего ценного не осталось. А в особенности секретных технологий обязательно забери все свои наработки. Не сможешь забрать, уничтожь». «Врагу? А кто для нас враг?» Черт его знает» признался полковник. «Будем разбираться по ходу пьесы. Кто будет кидаться и вести себя некультурно, тот и враг». Полковник переживал, понимая, что он закинул на плечи Марины практически неподъемную задачу. Но больше поручить ее некому. Остальной командный состав заставы летел вместе с ним. Много Павел от нее не ожидал. Что сможет, то спасет. Главное, чтобы из персонала никого не забыло. Как следует отдохнуть по пути не удалось. На Павла и его людей полнейшая темнота действовала угнетающе, не давая морально расслабиться. Да и полное неведение относительно будущего корпуса и земли в целом тоже нехило давило на психику. Павла нет-нет дергали по личному каналу командира взводов с вопросами, на которые у него не было ответов. Однако он отвечал бодрым голосом, что все в порядке и под полным контролем у корпуса. «Просто необходима быстрая рокировка», после которой они снова наваляют протопрограмме по самой неволуйся Посадка преподнесла сюрпризы. Задкинувшись о апарелью обнаружилась толпа, с своим видом больше напоминающая не борцов с инопланетной нечистью, а беженцев из зоны бедствия. Растрепанные люди с сумками и рюкзаками в руках. Причем они не стали дожидаться, пока МКП покинут шторм, а толпой ломанулись в транспортный отсек. «Куда? Стоять!» Немедленно прекратить панику! заорал Павел через динамики Мухтара. Однако беженцы и не думали слушаться своего командира и продолжили плотно набиваться в шторм. Павел клял себя, на чем свет стоит, попросил провести эвакуацию, совсем не разбирающуюся в этом девочку. Лови результат. Это не паника, появилась на личном канале Марина. Это натурные исследования. Какие исследования? ответил Павел, глядя на то, как набившиеся в отсек люди начали располагаться прямо на металлическом полу. Следом за волной беженцев зашли трое сотрудников лаборатории с камерами в руках. «Что за съемки? Паулу происходящее начало напоминать дурной сон. «Не съемки, пояснила появившаяся за спинами своих сотрудников Марина. «А определение, доступного к погрузке объема. Я расставила приоритеты. В первую очередь люди. Но вы не сказали мне, на каком транспорте прибудете. объем рассчитывать надо. Значит так». Грузим все из отсека. А что это за список? Я все имеющееся имущество раскидала по спискам. А — жизненно необходимые. В категории Д то, без чего мы легко проживем. В самолет мы можем запихать все из А и Б. Имущество из списка В войдет лишь частично. И, как всегда, Марина с блеском справилась с полученным заданием. Сотрудники заставы организованно вышли, открыв путь наружу и мобильным комплексом синицына с толком распорядилась и теми немногими механизированными силами которые оставались на базе Погрузчиками и парой ремонтно эвакуационных мухтаров она успела накидать на взлетке целую гору ящиков это еще не все часть мы не успели вынести со складов на склады идут барсуки горностая работают на ВПП», распорядился полковник бегом бегом бегом я помогу вам сориентироваться марина взлетела в кабину мухтара ремонтника Сориентироваться — это она очень слабо выразилась. Доктор Синицына практически возглавила процесс эвакуации. «Вот эту кучу забирайте, и вот эту. Коробки с синими полосками не трогайте, только выкрашенной красной и желтой краской», — сообщила Марина, зайдя на склад. В крайне ограниченное время она с помощниками проделала огромную работу, успев вывозимое имущество разложить по кучам, да еще и краской из баллончиков промеркровать каждую из них. Павел бегло сверился с содержанием каждого списка. И опять Синицына смогла его приятно удивить. Марина Закрома вычистила идеально, но забрать абсолютно все не позволяли размеры трюма шторма. В идее конверсии Мухтаров имелось здравое звено. Мобильные комплексы оказались совершенными грузчиками. в правый манипулятор, вторую в левый, и побежал до шторма. — Что будет с тем, что мы не в состоянии вывести, Спросил Павел, когда почти все намеченные ящики со склада переместились внутрь шторма. Есть у меня заготовка? МКП Марины махнул манипулятором по направлению к воротам склада, который заезжал погрузчик со сложенными на вилах 200-литровыми бочками. Взрывчатка? Лучше! Термит! Смесь алюминиевой пудры с оксидом железа. А возьмет? Засомневался полковник. Почти 3000 градусов. Сталь будет гореть. Стекло расплавится, а керамика рассыпется в шлаг. Для использования и исследования не останется ничего, совсем ничего, и в отличие от взрывчатки термитная смесь не нанесет ущерба самим помещениям. Раз в год палка стреляет. А раз в полгода даже доктор Синицына имеет право на ошибку. Термитную смесь, рассыпанную между брошенными контейнерами и оборудованием, подожгли дистанционно включаемые плазменные горелки. И сначала над складами, а потом и над исследовательским центром взметулись жирные облака дыма. «Ой, кажется, я с объемами смеси погорячилась». «Не переживай. Вернемся, отстроим заново», — произнес Павел. Хотя он вообще не был уверен, что часовые смогут вернуться на заставу. Подавленное настроение возникло не только у Павла. Практически каждый, входящий по трапу шторма, оглядывался и прощался с заставой. Но долго утопать в жалости к самим себе часовым не дали, — Павла вызвал Ромин. «Задержись с отлётом, Павел Борисович!» «То беги со всех ног, а то без тебя улетят, то задержись!» — то бурчал Павел. Ждем кого кого-то?» Эйвенно. Китайские драконы к вам вылетели! У нас всего два шторма, один заберет американцев, второй — вас, китайцев и горностаев. Чем больше успеем выдернуть из осады...» тем больше у нас останется сил для ответных операций у нас трюм забит под потолок китайцы налегке летят у них только мкп уж потеснитесь как нибудь блин как будто мобильные комплексы это такие милые крошки наподобие хомячков десяток можно в коробке с подобию перевести к нам драконы летят надо их рота на борт принять у вас есть что то что можно выкинуть спросил у французского полковника павел «Люди и боевые машины на первом месте! Я пробегусь по нашим припасам, думаю, найдем что-нибудь лишнее!» С готовностью отозвался командир Горностаев. Людям снова пришлось выйти на взлетку, чтобы не путаться под ногами у мобильных комплексов. А те начали выбрасывать лишнее добро прямо на мемтон ВВП. Ломать не строить, выбрасывать не собирать. Куча ящиков позади шторма быстро росла. Китайцы прибыли на четырех драккарах. Жаль, что эти рабочие лошадки придется тоже бросить. Как бы ни был просторен трюм шторма, но авиацию туда никак не засунешь. И уничтожать их уже нечем. Китайские машины выглядели так, будто их только что с парада сняли. Золоченые завитушки, имитирующие элементы древних доспехов, красные флаги на плечах. Среди них Павел не заметил ни одной машины продвинутого уровня, что не удивляло. Драконы ни разу не штурмовали пирамиды противника, и бонусы от протопрограммы получали посредственные. Но полтора десятка грозных машин все равно серьезно усиливали остатки сил часовых. Командовал китайцами генерал второго класса. Его звание примерно соответствовало генерал-полковнику, что говорило об элитнейшем статусе, который был у китайского подразделения, а также и о том, что командовать сводным отрядом часовых должен именно дракон. Однако тот не спешил называться главным и брать эвакуацию под свой контроль. «Куда мы направляемся?» — спросил он, заведя машину в отсек и ставя ее рядом с Мухтаром Павла. «Штаб, точное местоположение мне неизвестно. Может, мы зря бежим? Высадимся в Живневе, возьмем под контроль чиновников из ООН?» Китайский генерал был настроен на драку, а не на отступление. «Боюсь, что протопрограмма от нас что-то подобное и хочет» чтобы мы кинулись на своих же, наломали дров и окончательно стали париями. Я поддерживаю решение штаба. Лучше сейчас отойти, осмотреться и выбрать правильную тактику. У нас есть надежные источники получения информации?» — спросил дракон, и Павла, как молния, в макушку ударила. «Секунду, мне кое-что уточнить надо», — сказал он и переключился на Синицыну. «Марина, мы куклу забрали?» «Конечно. Она находится в контейнере». Проходящим по спецква. Там и крепление для наручников, и систему вентиляции. А камеры для связи там нет? Нет, простите, не подумали. Ничего страшного. Пора бы мне и ноги размять». Выбравшись из МКП, Павел смог воочию оценить творящийся в шторме хаос. Люди в разной форме, с разных застав, сидели вперемешку на наскоро принайтованных лентами ящиках и молчали. Их угрюмое молчание давило на психику и создавало атмосферу обреченности. «Где найти контейнер Стани? Павел по коммуникатору обратился к Синицыной. «Мы их столько раз перезагружали, что я уже запуталась. Подождите, сейчас выйду и поищем вместе». Поиски растянулись надолго. В спешке установить какой-либо маячок на контейнер Марина не догадалась. Им двоим оставалось лишь искать визуально, протискиваясь между громадами МКП и штабелями груза. Освещение внутри шторма смонтировать тоже не успели. Свет давали прожекторы трех МКП. но самые темные уголки приходилось высвечивать с помощью фонарика. Сколько им лететь, Павел не знал. Пилоты шторма упорно отказывались отвечать на этот вопрос, ссылаясь на секретность. Но полковник твердо вознамерился потратить время перелета с пользой. Контейнер с куклой оказался похоронен под двумя массивными ящиками. Хорошо, что рядом находился один из гоностаев. Он точно выверенными движениями манипуляторов снял ящики и предоставил доступ к мобильной тюрьме. Отодвинув засовы и открыв дверь контейнера, Павел обнаружил, что куклу транспортировали в бесчеловечных условиях. Ее обмотали ремонтной липкой лентой и сверху еще для надежности цепями, которые закрепили в обваренные в стены проушины. Да полковник прекрасно понимал, чем руководствовались техники, готовившей перевозку куклы. Предательница была крайне опасна, и с ней просто не бывает слишком много мер предосторожности. Увидев гостей, пленница криво улыбнулась и прохрипела: «Сматывайтесь! Правильно делайте! Только вот какая история! Протопрограмма и этот шаг предусмотрела. И вообще, что бы вы ни делали, вы не можете победить. У нее есть козырь, который вам не по зубам при любом раскладе».